Площадь перед собором в Москве. Народ. Один. Скоро ли царь выйдет из собора? Другой. Обедня кончилась, теперь идет молебствие. Первый. Что, уж проклинали того? Другой. Я стоял на паперти и слышал, как диакон завопил. Гришка, трепьев, анафима! Первый. Пускай себе проклинают. Царевичу дело нет до отрепьего. Другой. А царевичу поют теперь вечную память. Первый. Вечную память живому. Вот тоже им будет, безбожникам. Третий. Чу, шум. Не царь ли? Четвертый. Нет, это юродивый. Входит юродивый в железные шапки, обвешанные веригами, окруженные мальчишками. Мальчишки. «Николка, Николка, железный колпак! -р -р -р. Старуха, «Отвяжитесь, бесенята, от блаженного!» «Помолись, Николка, за меня грешную!» Юродивый, «Дай, дай, дай копеечку!» Старуха, «Вот тебе копеечка! Помяни же меня!» Юродивый садится на землю и поет. «Месяц светит!» Котенок плачет. «Юродивый, вставай, Богу помолися!» Мальчишки окружают его снова. Один из них. «Здравствуй, Николка! Что же ты шапки не снимаешь?» Щелкает его по железной шапке. «Эка, она звонит!» Юродивый. «А у меня копеечка есть!» Мальчишка. «Неправда! Ну покажи!» Вырывает копеечку и убегает. Еродивый плачет. — Взяли мою копеечку, обижают Николку. Народ. — Царь! Царь идет! Царь выходит из собора. Боярин впереди раздает нищим милостыню. Бояре. Еродивый. — Борис! Борис! Николку дети обижают! «Царь! Подать ему милостыню! О чем он плачет?» «Еродивый! Николку маленькие дети обижают! Вели их зарезать! Как зарезал ты маленького царевича!» «Бояре! Поди прочь, дурак! Схватите дурака!» «Царь! Оставьте его! Молись за меня, бедный Николка!» «Уходит!» Еродивая ему вслед, — нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит.